Он не стал бы стряхивать капли со своей шляпы перед тем, как ее надеть. Дождь мог струиться по его длинным волосам, а он бы и не заметил. И главное, теперь он носил шпагу, а прежде не согласился бы даже шутки ради взять в руки это парадное оружие, этот символ ненависти и убийства. Ныне она не стесняла его движений. Он смотрел, как сверкают отблески пламени на ее клинке — И, видимо, это не напоминало ему о пролитой предками крови. Искупление, предписанное Яну Жишке в его лице, было мучительным видением, которое, наконец, совершенно исчезло после благодетельного сна. Возможно, что он утратил даже самое воспоминание о нем, как утратил и другие воспоминания о своей жизни и о своей любви, которая как будто бы и была прежде его жизнь но уже перестала быть ею. Что-то неясное, необъяснимое происходило в душе Консуэла, что-то похожее на горечь, на сожаление, на оскорбленное самолюбие. Она мысленно повторяла предположение Тренка относительно новой любви Альберта, и они казались ей вполне правдоподобными. Только новая любовь могла внушить ему столько терпимости, столько милосердия. Должны быть последние слова, которые он произнес, уводя друга и обещая рассказать ему целый роман, и были подтверждением ее догадки, убедительным объяснением той глубокой и тайной радости, которая, по-видимому, его переполняла. «Да, его глаза блестели так ярко, как никогда не блестели в моем присутствии», — подумала Консуэла. Его улыбка выражала торжество, упоение. Да, он улыбался, он почти смеялся. А ведь прежде он не знал, что такое смех. И мне кажется, в его голосе была даже ирония, когда он сказал барону, «Скоро ты сам будешь смеяться, вспоминая свои похвалы по моему адресу». Да, сомнений нет. Он любит, но не меня. Он ничего не отрицает, не оправдывается. Он благословляет мою неверность — Сам толкает меня на нее, радуется ей и нисколько не краснеет за меня. Он бросает меня на произвол моей слабости, и краснеть за нее буду я одна. Весь позор падет на мою голову. О небо! Значит, преступницей была не я одна. Альберт был еще преступнее. Увы, зачем открыла я тайну его великодушия, которым так восхищалась и которым никогда бы не воспользовалась? Да, теперь я чувствую. В обете супружеской верности есть нечто священное. Только Бог, изменяющий наши сердца, может освободить нас от Него. Только в этом случае два существа, соединенные клятвой, могут предложить друг другу и принять друг от друга отказ от своих прав. Но если побудительной причиной развода является одно лишь взаимное непостоянство, происходит нечто ужасное, похожее на соучастие в отцеубийстве, ибо супруги хладнокровно убивают в своем сердце соединившую их любовь. Когда Консуэла дошла до леса, уже светало. Всю ночь провела она в башне, поглощенной множеством мрачных и горестных размышлений. Дорогу домой она нашла без труда, хотя шла сюда в темноте, и в спешке путь показался ей гораздо короче, чем сейчас. Спустившись с холма, она пошла вдоль ручья, и, дойдя до решетки, ловко перебралась на другую сторону по перекладине, скреплявшей брусья на уровне воды. Она больше не испытывала ни страха, ни волнения. Не все ли ей равно, заметит ее или нет? раз она решила откровенно рассказать обо всем своему духовнику. К тому же воспоминания о прошлом так заполнили ее, что настоящее казалось ей уже второстепенным. Ливерани сейчас почти не существовал для нее. Таково человеческое сердце. зарождающееся любви необходимо опасности и препятствия, а угасшая любовь разгорается с новой силой, когда разбудить ее в сердце другого уже не в нашей воле. На этот раз бдительные стражи невидимых как будто уснули. Ее ночная прогулка, по-видимому, осталась незамеченной. Консуэла нашла на клавесине новое письмо незнакомца, настолько же нежное и почтительное, насколько вчерашнее было смелым и страстным. Он сетовал на то, что она боится его, упрекал в том, что она укрылась в четырех стенах, словно сомневаясь в его благоговейном обожании. Он смиренно просил ее выйти вечером в сад, чтобы дать ему возможность хотя бы издали увидеть ее. Он обещал не заговаривать с ней, даже не показываться, если она того потребует. «Равнодушие или сердце или веление совести? Не знаю, что заставило Альберта отказаться от себя», — добавлял он отказаться спокойно и, по-видимому, даже хладнокровно. Голос долго заглушает голос любви в его сердце. Через несколько дней невидимые сообщат тебе его решение, и ты услышишь от них, что ты свободна. Тогда ты вольна будешь остаться здесь, и они посвятят тебя в свои тайны, если ты все еще тверда в своем великодушном решении. И до этой минуты,